Учерчилли к этому времени уже вошло в привычку получать за свои литературные труды из ряда вон выходящие гонорары. За первые два тома мирового кризиса он получил огромную сумму – двадцать тысяч фунтов стерлингов. В то время финансовое положение Чарчилля было прочное, и на полученный гонорар весной 1923 года он приобрел загородный дом с довольно крупным земельным участком. Поместье называлось Чартвелл. В нем Черчилль прожил до конца своей жизни. В Лондоне он имел другой дом, которым пользовался, когда не находился в составе правительства, и не имел официальной служебной резиденции. Литературный труд, живопись, приятные заботы по обживанию приобретенного поместья не смогли привести Черчилля в хорошее настроение. Он часто хандрил и неудивительно. ведь он оказался в стороне от политической жизни, тогда как его страстью было находиться в центре событий и влиять на их ход. В период вынужденного политического безделья Черчилль пристально следил за дебатами в Палате общин, за деятельностью правительства. Если друзья посещали его в Чартвеле или он бывал в гостях, Разговор неизменно концентрировался на политике, на политических деятелях, на событиях дня. В конце концов все такие беседы сводились к тому, что люди в руках которых в настоящее время находилась власть в Англии – это кампания посредственности, и что дела в стране и в мире шли бы намного лучше, если бы возможность направлять их была предоставлена ему. Люди, близкие к Черчиллю и хорошо его знавшие, вроде Лойд Джорджа и лорда Биркенхеда, в то время считали, что с политической карьеры их друга покончено и что в дальнейшем он, вероятно, сможет проявить себя лишь в области литературы. В те дни, замечает Верджиния Кроулис, было модой высмеивать Черчилля, и если бы он умер не дожив до шестидесяти лет, в некрологе его не назвали бы государственным деятелем. Последние выборы в парламент дали большинство консерваторам. Однако, что особенно было неприятным для Черчилля, лейбористская партия получила больше мест в парламенте, чем обе группы либералов вместе взятые, и стала официальной оппозицией его величества. Это предвещало очень многое. Можно было предвидеть, что вскоре либеристы, увеличив на очередных выборах число своих мест в парламенте, смогут из оппозиционной партии превратиться в правящую и займут то место в английской политической жизни, которое на протяжении многих лет занимали либералы.